Глава восьмая Ну вот тебе и здрасте. Только смирилась тем, что я Машка, так теперь еще и Рита оказывается. Но бабуля точно меня с кем-то спутала. Ни разу не слышала о Трине, ни о какой Маргарет. Ладно, хихоньки в сторону, надо заходить в дом и ориентироваться в происходящем. Размещать новых жильцов, кормить детей. Я поздоровалась со стариками и решительно двинулась внутрь дома, ведя за руку Уилли. Позади нас шла Рини с двумя узлами. Далее робко шли Инни с дочкой и своими скромными пожитками. Мои охранники, организованные, быстро заносили все наше добро, что презентовал Лэрд МакКонный. Старушка, которая нас встречала на крыльце, сейчас растерянно топталась в полутемном холле. Я обратилась к ней. «Простите, не знаю, как вас зовут?» «Так... Кресса я...» неуверенно ответила женщина, глядя на меня. «А это Кэстер, муж мой». Она показала на пожилого мужчину, спокойно и с достоинством стоящего чуть в стороне от всей суеты. «А это Элизи, внучка наша, горничная она здесь. Я-то раньше экономкой служила в замке, а сейчас вот и за кухарку, и за костиляншу, и за экономку. Кэстер раньше дворецким был, «Теперь вот на все руки мастер. Вы уж извините меня, старую леди, да только обозналась я. Сослепу вдруг показалось, что наша леди Маргарет вернулась. А сейчас вот вижу, вы просто похожи». Было ясно, что Крейси смерть, как интересно узнать, кто же я такая. Но не решается спросить. Надо успокоить старушку. «Меня зовут леди Мэри Макфергюсон». А это мой сын Уильям Макфергюсон. Это поместье досталось мне по наследству от моей матери. Теперь здесь будем жить мы. Мой муж Глиан Макфергюсон, отец Уилли, недавно погиб в сражении под Бровариком. Это моя попутчица и помощница Леди Инни Смоклинной. И ее дочь Юна. А это наша няня Рини. Она вырастила меня, теперь помогает растить моего сына. Мужчины — воины Лерда МакКоне, которых он отправил со мной в качестве охраны. Они здесь временно отдохнут и двинутся в обратный путь. А теперь мне хотелось бы увидеть наши комнаты и получить горячий ужин для детей нас самих. Хочется отдохнуть мы с раннего утра в дороге. «Стало быть, вы леди Мэри, доченька нашей леди Маргарет. То-то вы так похожи. Комнаты я вам покажу». «Только уж вы извините, комнаты да и мебель там нуждаются в ремонте, да и белье ветхое. Давно уж денег не выделялось на это поместье. А ужин я сейчас приготовлю. Дети будут кушать молочную кашу. А для взрослых есть запеченная брюква со сметаной да свежие лепешки. Еще сыр. Сейчас Элизи вас проводит, а я пойду на кухню». Комната для охраны была на первом этаже, большая. Как сказала Элизе, раньше здесь была комната управляющего. Но она лично Элизе, то есть такого человека, здесь не видела. Я усмехнулась про себя. А зачем здесь управляющий? Чем он управлять будет? Так что до отъезда проживут тут охранники. Как минимум, им надо несколько дней на отдых и подготовку к обратному путешествию. Хотя без медлительных повозок и женских причуд и проблем, обратный путь будет для них значительно более коротким. Договорились на том, что мужчины сами принесут себе кровати из старого закрытого крыла замка, который закрыли из-за ветхости построек. Вообще, такое обнищание замка и поместья еще связано не только с общей разрухой и плохим управлением, но и с многочисленными набегами соседей с севера, бесконечными войнами между собой соседей и лэрдов, но при этом страдало почему-то мое поместье и замок. Может быть, из-за отсутствия хозяина в замке? Иннис и ее дочь пока тоже устроились на первом этаже и не захотели подниматься на второй этаж. Ну да, конечно. Лестница изрядно скрипит и гуляет под ногами. Немного страшновато такой пользоваться. Ничего. Вот заработаю первые деньги, обязательно примусь за ремонт. Здесь жить моему сыну и мне? Я не хочу жить в развалинах. Выверну всю память наизнанку, но припомню все, что я хоть немного знала о ремонте. Тут, надо сказать, опыт у меня в этой области маловат. Своими руками делала я ремонт только в нашей комнате в студенческом общежитии. Когда ремонтировали нашу первую квартирку, то нанимали специалистов, а сами выполняли только самое простое — где-то что-то покрасить, наклеить обои. В дальнейшем я занималась только дизайном и общим руководством. Наши комнаты были на втором этаже. Покои хозяйки, детская комната, рядом небольшая комната для няни. Оставив там располагаться Рини и Уилли, сама прошла в свои покои. Они состояли из двух комнат, спальни и небольшой гостиной. В спальне стояла большая кровать абсолютно без всякой постельной принадлежности, только ремни из толстой кожи, натянутые на раму кровати. Голое, без штор окно, состоящее из небольших кусочков стекла. Что являлось редкостью в это время, стекло практически было роскошью, но оно уже было известно, и это хорошо. Мне не надо изобретать ничего, всего лишь организовать производство здесь, в поместье. И немного модернизировать сам средневековый процесс производства. Необходимый для стекла кварцевый песок я видела на берегу реки, значит, где-то поблизости есть такой карьер. А уж известь наверняка найдется в здешних горах. Не то чтобы я была специалистом в стекольном производстве, но когда-то во время учебы пришлось изучать яблонецкое стекло. Потом я загорелась идеей организовать на базе моей небольшой гончарной мастерской еще стеклодувную, чтобы изготавливать небольшие простые стеклянные сувениры, различные стеклянные фигурки, возможно, и штучный хрусталь. Но я так не успела осуществить задуманное. М -м да, короче... Но вначале необходимо тщательно изучить окрестности. Возможно, найду что-то полезное и нужное для своего поместья. В одной из стен спальни была незаметная дверца, за которой скрывалась санитарная комната. Помятая медная ванна. Тоже неслыханная роскошь. В большинстве случаев и леди тоже пользовались просто деревянными корытами. За ширмочкой стыдливо прятался ночной горшок, тазик на колченогой табуреточке и кувшин рядом. Полагаю, это умывальник. До нормального умывальника и унитаза прогресс пока не дошел. В гостиной стоял обшарпанный стол, простой стул и не менее обшарпанный диванчик. На нем не было ни мягкого матраса, ни диванных подушек, ни-чи-во. Везде было чисто, никакой паутины, пыли, мусора, ничего такого, что я успела себе напридумывать, но все такое ветхое и явно отжившее свой век, из-за чего сразу же назревал вопрос, а куда исчезло все, что более-менее пригодно для применения? Опережая мои невысказанные вопросы, Лизи сказала, «Последний раз, когда сюда пришли воины вашего соседа лэрда Макдональда с ним самим во главе, они утащили все, даже подушки с матрасами. Я сама не видела, меня дед спрятал в глиняной пещере, я там два дня просидела пока не пришла бабушка и не сказала что эти варюги убрались из поместья надо записать себе в напоминальник в голове счет к соседям открыть это мародерство мне решительно не нравилось я все поняла элизи но хотя бы из старого можно найти что нибудь на чем мы могли бы спать первое время потом мы обязательно что нибудь придумаем Элизия обещала найти, пусть старенькое, но вполне пригодное на некоторое время постельное белье и принадлежности. «Скажи, Элизия, а помыться здесь как-нибудь можно?» Девушка закивала головой. «Конечно, леди! Только воды надо принести для маленького Лерда и для вас. Дед, наверное, справится, пока вы ужинаете». Вот так мы быстро устроились на новом месте проживания. Хотелось есть, помыться и спать. И именно в такой последовательности. Утром, после уже поднадоевшей молочной каши, сваренной на последней сгущенке, я в компании Кестера двинулась осматривать доставшееся мне поместье, пока хотя бы дом и двор. Инис осталась в доме, чтобы помочь Элизе с уборкой разобраться с доставшимся имуществом, чтобы хоть немного сделать комнаты уютнее. Надеюсь, с этим она справится. Опыт семейной жизни у нее был, знает, как управлять домом, а дар художницы должен был дать ей чувство красоты и вкуса. Если и проявит новорусский шик, не страшно, это можно исправить. А мне необходимо изучить то, что есть в хозяйстве, и какие есть возможности для развития поместья. Передний двор дома был вымощен камнем. Правда, от возраста он местами крошится, но был чисто выметен, никакого мусора по углам и вдоль старых крепостных стен не валялось. Я с уважением покосилась на Кестера. Явно это он наводил порядок, И ведь это не специально к моему приезду, о нем никто не знал. Просто каждодневно поддерживал порядок. Возле конюшни была какая-то суета. Подойдя ближе, увидела трех оседланных лошадей и троих воинов возле них. Седой, который Грегор стоял возле них, и что-то им втолковывал. Заметив меня, подошел к нам «Леди Мэри, вы разрешите моим солдатам поохотиться в ваших лесах? Мясо необходимо для питания всем, не только солдатам». «Разумеется, я разрешила. Этот Грегор — хороший хозяйственник и организатор. Весь путь солдаты беспрекословно слушались его распоряжений. Место для привалов и таверны для ночлега выбирал он, и ни разу его выбор не подвел нашу компанию. И в самом деле, необходимо было мясо для готовки, я не заметила, чтобы у жильцов замка оно было. Вот пусть охранники и проявят себя как охотники». Далее за конюшней было нечто вроде каретного сарая, куда поместили нашу повозку и грузовую телегу. Потом был еще один небольшой каменный сарайчик с различным уборочным инструментом. Несколько ржавых лопат скромно притулились в углу. Небольшой стол из толстых деревянных плах с каким-то мелким инструментом. Небогато, в общем. Еще один сарайчик-дровяник с небольшим запасом хвороста и поленьев. М-да... Вопрос, как с таким запасом поддерживать тепло в каменном доме с этими прожорливыми каминами? Далее на заднем дворе был виден кусок явно ранее обрабатываемой, а сейчас заброшенной земли. Огородчик, стало быть. Придется все это перекапывать, если не хотим голодовать зимой. Как я поняла вчера из объяснений Крессы, у крестьян тоже не радовали урожаемых их собственные посадки. Да еще периодические набеги соседних лердов с целью пополнить собственные запасы. Я повернулась к Эстеру. Кэстер, ведь раньше здесь был управляющий. Дождавшись утвердительного кивка, продолжила: так почему он не доносил сведения о мародерстве соседей ни хозяйке, леди Маргарет, ни ее мужу потом, ни моему мужу? Да ведь он мог обратиться к лерду Макконну. Кэстер пожал плечами, потом неуверенно произнес. Пока была жива леди Маргарет, то никто и не разбойничал. А уж потом... Управляющий писал вашему батюшке, но тот не ответил ни разу. А пару лет назад он и вовсе сбежал, ему угрожать лэрды соседи стали. Понятно. Папаше было все равно. Родню Гленна и вовсе не интересовала нищее поместье, а сама Мэри была просто слишком слаба духом и рабка. «Но я-то не ваша Маша. Я Люська, и управу на все это безобразие найду. Я при каждом удобном случае напоминала себе, что я Люська и не сдамся. Попала в другой мир, значит, для чего-то я здесь нужна. И вряд ли для того, чтобы нюни распускать». На самом отшибе стояли два небольших сарайчика. Как пояснил Кестер, раньше там держали немного овец и свиней, сейчас их, разумеется, нет. Но то, что хлев вынесен как можно дальше от дома, это очень хорошо. Продуманно. Самое интересное было еще дальше, в самом углу. Каменное, не слишком большое строение, навес рядом. Под навесом стояла большая печь для обжига, стеллажи для просушки. А в самом зданице три гончарных круга разных размеров. Вот это здорово! «Кестер, скажи, а гончары у вас есть?» Так был в поместье гончар, так года три как простудился и помер. Есть еще в деревне двое гончаров, делают горшки до да плошки. А наш-то мастер был, такую посуду делал красивую. Ее даже в Даблике покупали охотно. Уже тоже хорошо. Никаких особых новшеств. Про гончарное искусство знают все. Только можно делать ее разную. И по качеству тоже. Одно дело — горшки лепить из гончарной глины, другое — посуда из калиновой глины. Еще живя у МакКоне, я заметила, что обычно все ели из повседневной глиняной посуды. Заморская посуда из тонкого фарфора, надо полагать, китайского доставалась из шкафа только по особым случаям. Вместе с тем перекипячённым чаем.